Понедельник он ждал ее звонка, но напрасно. Во вторник, сгорая от нетерпения, позвонил в бутик. Голос Алехандры показался ему, звучал жестко, возможно, от усталости. На настояние Мартина она ответила, что будет ждать его в баре на углу улиц Чаркас и Эсмеральда, там они смогут выпить кофе. Мартин поспешил в бар и застал ее там. Она ждала, курила, глядя на улицу. Разговор был короткий. Алехандра спешила вернуться в ателье. Мартин сказал, что хотел бы видеть ее в спокойной обстановке, целый вечер. Это для меня невозможно, Мартин. Увидев его глаза, она принялась постукивать монштуком сигареты по столику, как бы размышляя, что-то подсчитывая. Брови были нахмурены, лицо озабочено. — Я очень больна, — сказала она наконец. — Что с тобой происходит? Легче сказать, чего со мной не происходит. Страшные сны, головные боли в затылке, а потом боль распространяется по всему телу, огненные пятна в глазах. И точно этого мало. Я часто слышу колокольный звон. Не то и в больнице, не то в церкви. И из-за этого ты не можешь со мною встретиться? С легким сарказмом подытожил Мартин. Нет, я так не сказала. Но, понимаешь, все вместе. Все вместе... — повторил про себя Мартин, — зная, что в этом все заключено то, что сильнее всего его терзает. — Значит, ты никак не можешь встретиться со мной? Александра секунду выдержала его взгляд, но тут же опустила глаза и стала опять постукивать муштуковым по столику. — Ладно, — сказала она наконец, — можем встретиться завтра, во второй половине дня. — И сколько мы сможем пробыть вдвоем? — с жадностью спросил Мартин. — Всю вторую половину дня, если хочешь, — ответила Александра, не глядя на него и продолжая постукивать манштуком. Потом подняла голову и, заметив, что у Мартина блестят глаза, прибавила, но с одним условием, Мартин. Глаза Мартина погасли. На другой день солнце светило ярко, как в тот понедельник, но дул очень сильный ветер и в воздухе было полно пыли. Так что все было похоже, и, однако, совсем другое, как если бы благоприятное сочетание светил того счастливого дня изменилось. Со страхом думал Мартин. Заключенный накануне договор придавал нынешней встрече меланхолический мирный оттенок. Они тихо беседовали, как двое добрых друзей. Но именно поэтому их свидание было для Мартина грустным. Возможно, где-то в душе он на себя досадовал, так думал Бруно, что никак не улучит минутку, чтобы предложить ей спуститься к реке и снова сесть на ту же скамью. Так порой мы чимся повторить некое событие, вновь повторяя магические формулы, вызвавшие его в первый раз. И, разумеется, он не догадывался, до какой степени тот понедельник преисполненный для него блаженством, был для Алехандры полон тайной тревоги. Таким образом, одни и те же действия, повторяясь, приносили ему радость, а ей, напротив, беспокойство, не говоря уже о том, что всегда рискованно возвращаться на те места, которые были свидетелями мгновений безоблачного счастья. Но, наконец, они спустились в реке и сели на ту ю. Долго бы молчали, и, казалось, все было спокойно. Спокойствие это, однако, после наивных надежд в ресторане все сильнее окрашивалось для Мартина унынием, ибо такая умиротворенность была прямым следствием назначенного Алехандрой в условии. «Что же до нее самой?» — думал Бруно. Спокойствие это было некой передышкой, столь же недолгой и ненадежной, как та которую получает больной раком после впрыскивания морфи они смотрели на суда на облака наблюдали за муравьями трудившимися с обычным для них проворством и хлопотливой озабоченностью помнишь рассказ марка твена о муравьях спросил Александр. нет как несколько муравьев взялись притащить ногу лангусты в свое жилище а это доказывает что они самые глупые твари на земле «Право, забавно, вроде холодного душа после слюнявых восторгов Метерлинка и прочих. А тебе это не кажется верхом глупости?» «Никогда об этом не думал. Но куры еще глупее. Когда-то в усадьбе Хуана Карлоса я проводил и битые часы, пытаясь вызвать у них какой-нибудь рефлекс палкой и кормом. Ну, знаешь, по Павлову, никакого впечатления». Хотел бы я посмотреть на Павлова с курами. Они такие идиотки, что взбеситься можно. Тебя идиотизм не бесит? Не знаю, смотря какой. Если идиот еще и педант, пожалуй. Да нет же, с жаром, запротестовала она. Я говорю про идиотизм как таковой и ничего больше. Мартин посмотрел на нее, заинтригованный. Не думаю, это было бы все равно, что злиться на камень. Нет? Нет, не все равно. Курица не камень. Она движется, она ест, испытывает желание. Не знаю, — смущенно сказал Мартин. Я не совсем понимаю, почему это должно у меня вызывать бешенство. Возвращались молча. И, вероятно, каждый думал о своем. Мартин проникся убеждением, что у Алехандры всегда будут чувства и мысли, которых ему не понять. А она, — так думал Мартин, — наверняка презрение ведь что еще хуже каким нибудь чувством которого он и вообразить не может алихандра открыла свою сумку и достала записную книжку и из книжки вынула фотографию нравится спросила она моментальный снимок изображал Алехандру, облокотившуюся на перила террасы в баракос в лице потаенные и страстное ожидание чего то покорившая мартина При их знакомстве. Нравится тебе, — повторила она, — снята в те дни. И впрямь Мартин узнал блузку и юбку. Казалось, все было так давно. Почему она теперь показывает ему эту фотографию? Но она настаивала. Нравится или нет? Конечно. Как же она может мне не нравиться? Кто снимал? Человек, которого ты не знаешь. Темные тучи омрачили унылые, но спокойные небеса. Держась снимок в руке и глядя на него с противоречивыми чувствами, Мартин робко спросил, — Можешь мне его дать? Я его для того и принесла, конечно, если нравится. Мартин был взволнован и одновременно огорчен. Это входило на дар в знак расставания. Что-то в этом роде он и сказал, но Алехандра ничего не ответила. Она опять стала смотреть на муравьев, а Мартин следил за выражением ее лица. «Удрученно, Опустил он голову, его взгляд упал на руку Алехандры, лежавшую на скамье рядом с ним. В руке еще была раскрыта и записная книжка, а в ней виднелся сложенный вдвое конверт авиапочты, записанные в книжке адреса, получаемые Алехандрой письма. Все это составляло мучительно чуждый Мартину мир. И хотя обычно он удерживался на краю... Неуместный вопрос, иной раз все же срывался с его уст. Так случилось и теперь. Это письмо от Хуана Карлоса, сказал Александр. Что пишет этот дурень? Мрачно спросил Мартин. Можешь себе представить? Обычные глупости. Какие глупости? О чем может писать Хуан Карлос в своем письме, хоть авиапочты, хоть простой? Ну-ка, отвечайте, ученик Даль Костильо. Она смотрела на него улыбаясь. Но Мартин с серьезностью, которой ей он в этом был уверен, должна была показаться глупой, спросил «А флирте?» «Очень хорошо, малыш. Девять баллов. Десять не ставлю, потому что и спросил, а не дал прямой ответ. Сотни, тысячи флиртов с высоченными и глупейшими свелтоволосыми датчанками, словом тот тип, который его покоряет». Все ужасно загорелы из-за систематических занятий спортом на свежем воздухе. Из-за миллионов миль, проплытых в каное, в братские товарищеском обществе, таких же светловолосых, загорелых и высоких юношей, и много грубых шуток, что обожает Хуан Карлос. «Покажи Марку», — попросил Мартин. У него еще осталась детская страсть к Маркам далеких стран. Когда он брал письмо, ему почему-то... Почудилось, будто Алехандро непроизвольно как бы удерживает конверт. Встревоженный этим, Мартин сделал вид, будто рассматривает Марку. Возвращая конверт, он пристально посмотрел на Алехандро. Казалось, она была смущена. «Это нет от Хуана Карлоса?» — рискнул он сказать. «Конечно, от Хуана Карлоса. Разве ты не видишь почерк ученика четвертого класса?» Мартин молчал, как всегда когда возникали подобные ситуации. Да, он не способен проникнуть дальше, в таинственные области ее души. Подняв какую-то палочку, он начал царапать ее в землю. — Не глупи, Мартин. Не надо портить этот день капризами. — Ты не хотел выпускать из рук письмо, — заметил Мартин, продолжая царапать палочкой. Поцарилось молчание. — Вот видишь, я не ошибся. «Да, Мартин, ты прав», — согласилась она, — «потому что он дурно отзывается о тебе». «Ну и что?» — с явной досадой возразила. «Я ж не стал бы читать». «Нет, конечно, нет. Но мне показалось, что это будет неприлично, если письмо окажется у тебя в руках даже с вполне невинной целью. То есть это я теперь так думаю. Теперь я поняла причину». Мартин поднял глаза. «А почему он отзывается во мне дурно?» «Ах, не стоит говорить». Так напрасно огорчать тебя. И что он обо мне знает, этот идиот? Он же меня даже ни разу не видел. Неужели ты не понимаешь, Мартин, что я иногда говорила с ним о тебе? Ты говорила с этим кретином обо мне, о нас? Значит, все равно, что говорить со стенкой. Он ничто, пустое место. Я говорила с пустым местом, со стенкой, понимаешь? Нет, александра не понимаю. Почему с ним? «Я бы хотел, чтобы ты мне рассказала или прочитала, что он пишет обо мне». «Ну, типичная для Хуана Карлоса глупость. Зачем же?» Она протянула письмо досады и с досадой заметила. «Предупреждаю. Оно тебя печалит». «Неважно», — ответил Мартин, жадно и нервно хватая письмо, между тем, как она устроилась рядом, если бы собиралась читать письмо с ним вместе. Мартин подумал, что она, видимо, намерена смягчить смысл написанного. «Фраз за фразой», — так он потом рассказывал Бруно. И Бруно подумал, что поведение Алехандра было столь же бессмысленно, как наши попытки следить за маневрами водителя, дурно ведущего машину, в которой мы едем. Мартин уже собрался вынуть письмо из конверта, как вдруг осознал, что рискует утратить жалкие, бренные остатки любви к нему Алехандры. Рука его вместе с конвертом бессильно опустилась, И, немного помедлив, он возвратил письмо. Александра спрятал его обратно в сумку. — С таким кретином ты откровенничаешь, — сказал он, — смутно чувствуя, что претензии его несправедлива. ибо, тут он был уверен, с этим типом Александра никак не могла быть откровенной. Могло быть что-то больше откровенности или меньше, но только не откровенность. У него, однако, была потребность странить ее. И он знал, вернее, чувствовал, что это слово ее ранит. — Не мели ерунду. Я же тебе сказала, говорить с ним все равно, что вести беседу с лошадью, неужто ты не понимаешь. И все же, как бы там ни было, я не должна была ему ничего говорить. В этом ты прав. Но я была пьяна. — Пьяна с ним? — подумал Мартин с еще большей горечью. — Но это, — добавила она, чуть погодя и уже не так жестко. То же самое, что показывает лошади фотографию красивого пейзажа. Мартину почудило, что какая-то огромная радость пытается пробиться сквозь тяжелые тучи. Во всяком случае слова «красивый пейзаж» коснулись его истерзной души, как светлый луч. Но словам этим надо было еще пробиться сквозь толстый слой облаков, а главное сквозь фразу «была пьяна». — Ты меня слышишь, Мартин? Утвердительно кинул. «Послушай, Мартин!» Внезапно донеслось до него. «Я с тобой расстаюсь, но прошу тебя, чтобы ты о наших отношениях не думал плохо». Мартин посмотрел на нее с убитым видом. «Да, расстаюсь. По разным причинам это не может продолжаться, Мартин. Так будет лучше для тебя, гораздо лучше». Мартин не мог слова вымолить. Глаза его наполнились слезами. И чтобы она этого не заметила он отвернулся и стал смотреть вдаль он смотрел и не видел там далеко словно на холсте импрессиониста, судно с коричневым корпусом и белых чаек над ним круживших теперь ты станешь думать что я тебя не люблю что я тебя никогда не любила сказала александра мартин будто завороженно уже следил за траекторией коричневого судна но это не так — говорил Альхандр. Мартин опустил голову и снова принялся смотреть на муравьев. Один из них вылочил большой треугольный листок, похожий на пару крохотного суденышка. От ветра листок колебался, и сходство еще усилилось. Он почувствовал, что рука Александра берет его за подбородок. — Ну-ка, — сказала она повелительно, — подними-ка голову. Но Мартин упрямо и резко уклонился. — Нет, александра Не трогай меня, я хочу, чтобы ты ушла и оставила меня одного. Не глупи, Мартин. Ах, будь проклята, та минута, когда ты увидела дурацкое письмо. А я проклинаю минуту, когда с тобой познакомился. Это была самая несчастная минута в моей жизни. Ты так думаешь? Донес на него голос александр Да, именно так. Александра помолчала, потом, встав со скамьи, предложила. Давай хотя бы пройдемся немного вместе. Мартин тяжело поднялся и пошел позади нее. Алехандра остановилась, подождала и, взяв его под руку, сказала, «Мартин, я много раз говорила тебе, что люблю тебя, очень люблю, не забывай этого. Я никогда не говорю того, чего не думаю». Ленивая серая пелена покоя легла с этими словами на душу Мартина. Но насколько сладостней бывали бури, даже в самые тяжкие для Александры минуты, нежели и этот, серый, безнадежный покой. Они шли, погруженные каждый в свои мысли. Когда поравнялись с кондитерской у Купалин, Алехандра что ей надо позвонить. В Кафе было пусто и уныло, как обычно в таких заведениях в будние дни. Столики и стулья составлены один на другой, парень в сорочке и подвернутых штанах мыл пол. Пока Александра звонила, Мартин, подойдя к стойке, просил кофе, Но ему сказали что машина не разогрет поговорив по телефону александра подошла к нему мартин сказал что кофе нет тогда она предложила пойти в бар москва и там выпить по рюмочке но дверь москвы была закрыта они постучали подождали никто не вышел спросили в киоске на углу как вы не знаете ваню упрятали в сумасшедший дом и отказалась символичным Бар Москва был первым баром, где Мартин испытал счастье. Самые тяжелые для их отношений дни Мартин вызывал в памяти тот предвечерний час, мирный час у окна, когда они смотрели, как опускается темнота на крыше буэнос -Айреса. Никогда он не чувствовал себя настолько далеким от города, от суматохи его и безумия, непонимания и жестокости, никогда он не был так отгорожен, от бесчестий своей матери, от алчной погони за деньгами, от атмосферы сделок, цинизма и ненависти всех против всех. Там, в этом маленьком, но надежном убежище, под взглядом приверженного алкоголю и наркотикам, неудачливого, но доброго малого, Мартину чудилось, будто пошлая действительность снаружи за стенами, куда-то исчезла. Позже он спрашивал себя, — Насколько неизбежно, что люди, тонкие и чувствующие вроде этого Вани, кончают тем, что становятся алкоголиками или наркоманами? И еще его умиляла дешевая роспись на стенах, ярмарочно кричащие, изображавшие далекую родину, волновала именно своей дешевизной и наивность. То не было претенциозное творение бездарного художника, мнящего себя мастером, но, вне всякого сомнения, Роспись принадлежала настоящему артисту, такому же пьянчуге и неудачнику, как сам Ваня, такому же бедолаге, навеки изгнанному из родного края, как Ваня, обреченному жить здесь, в стране для них нелепой и непонятной, жить до самой смерти. Эти дешевенькие картинки все же помогали вспоминать далекую родину, подобно тому, как сценические декорации хоть и намалеванные на картоне, хоть часто грубые и примитивные, в какой-то мере помогают нам почувствовать атмосферу драмы или трагедии. — Хороший был человек, — сказал, покачав головой, продавец, сидевший в киоске. И этот глагол в прошедшем времени придал стенам сумасшедшего дома тот зловещий смысл, какой им действительно присущ. Они свернули на пасео колонн. — Эта мерзавка, — заметила Алехандро, — добилась-таки своего. Она была явно удручена и попросила Мартина пройти с ней до Бокки. Дойдя до перекрестка улиц Педро де Мендосы и Альмиранте Браун, они зашли в бар на углу. В окно бара они увидели, как с бразильского грузового судна Росифи сошел толстый весь потный негр. Луи Армстронг. — сказала Александра, указывая на него своим сандвичем. Потом они отправились гулять по молам. И зайдя довольно далеко, сели на пропет набережной и стали смотреть на семафоры. — Есть дни по гороскопу несчастливые, — сказала Александра. Для тебя какой? — спросил Мартин, склянув на нее. — Вторник. — А цвет какой? — Черный. — Для меня Фиолетовый? — Фиолетовый? с некоторым удивлением спросил Александр, я это прочитал в Марибель. Да, вижу, ты отлично выбираешь, что читать. Это один из моих любимых журналов, вернее, моей матери, сказал Мартин, один из источников ее культуры, ее критика чистого разума. Александр отрицательно покачал головы. Что касается астрологии, то нет лучшего чтения, чем Дамас и Дамитас. Это потрясающе они смотрели, как суда входят в гавань и выходят из нее. Теплоход с белоснежным удлиненным корпусом, похожий на важную морскую птицу, скользил по Ричуэлло и увели кустью два буксира. Медленно раздвинулся подъемный мост, и судно прошло, издав несколько гудков. И странным показался контраст между плавностью и изяществом его очертаний, бесшумным его скольжением и рычащей мощью буксир. «Донья, Анита Сегунда», — прочла Алехандро на заднем буксии. Их обоих восхищали эти названия. Они устраивали конкурсы и назначали премии тому, кто найдет самые красивые. «Мирибальди», «Торсеро», «Ля ноева «Торсина», «Донья Анита Сегунда». Это было забавно. Но Мартин уже не думал о конкурсах. Он думал о том, насколько все это принадлежит временам невозвратным. Буксир рычал, извергая извилистый столб черного дыма. Канаты были напряжены, как тетива лука. — Мне всегда кажется, что у какого-нибудь из буксиров выскочит грыжа, — сказал Александр. Мартин же безутешно думал, что все это... Да все-все это исчезнет из его жизни. Как вот это судно, бесшумно, но неумолимо, уйдет к далеким неведомым гавням. — О чем ты думаешь, Мартин? — Разном. — Скажи. — Разном. Трудно определить. — Ну, не будь злюкой, скажи. — Вспоминаю, как мы устраивали конкурсы, как строили планы, мечтали уехать из этого города куда-нибудь. Да, — Да-да, — подтвердила она. Мартин вдруг сообщил ей, что ему удалось достать ампулы с ядом, который причиняет смерть от пролеча сердца. Рассказывай, отмахнулся Александр без особого интереса. Он показал ампулы, потом мрачно добавил: «Помнишь, как мы однажды говорили о том, чтобы вместе покончить самоубийством? Помню». Мартин поглядел на нее и спрятал ампулы. Стало темно. Александр сказал, что пора возвращаться. Ты в центр. — спросил Мартин с болью, думая, что все кончено. — Нет, домой. Хочешь — провожу. И вот он был делан безразличным, но вопрос полон значения. — Проводи, если хочешь. Ответила она после минутного колебания. Когда подошли к дому, Мартин почувствовал, что не может проститься здесь, и просил разрешения зайти. Она опять согласилась, чуть помешков. Оказавшись в Белведере, Мартин рухнул на кровать, словно все злосчастья мира свалились на его плечи. Он лежал и плакал. Александра села рядом. «Так будет лучше, Мартин, лучше для тебя. Я знаю, что говорю. Мы не должны встречаться больше». Схлипывая, Мартин сказал, что он тогда убьет себя ядом, который в ампулах, она задумалась, как бы смущенной его угрозой. Мало-помалу Мартин успокоился, и произошло то, чего не должно было произойти. А когда произошло, он услышал, как она говорит. — Я согласилась встретиться при условии, что этого не будет. Ты нарушил обещание, Мартин. Можно сказать, что ты... Она не закончила. — Что я? — испуганно спросил Мартин. — Неважно, ведь все в прошлом. Она поднялась и стала одеваться. Они вышли. И тут Александр сказала, что хочет чего-нибудь выпить. Говорил она тоном мрачным, жестким, шагала, ничего не замечая вокруг, сосредоточившись на какой-то навязчивой тайной мысли. Первую рюмку она выпила в одном из бистро в Бахо, и потом, как бывало всякий раз, когда ее овладевали необъяснимые беспокойства и странные, пугавшие Мартина отчужденность, она переходила из одного бара в другой. Ни в одном надолго не задерживаясь. С беспокойным видом, как будто спешит на поезд, и на счету каждые минуты она барабанила пальцами по столу, не слушая, что ей говорят, и бессмысленно бормоча. Что? Что? Наконец они зашли в большое кафе, в окнах которого были фотографии полуголых женщин и певцов. Свет в зале был красноватый. Хозяйка разговаривала по-немецки с моряком, который что-то пил из очень высокого красного бокала. За столиками сидели моряки офицеры с женщинами из парка Ретиру. На эстраде появилась певица, лет пятидесяти, размалённая, с посеребрёнными волосами. В тесном атласном платье огромной её груди, казалось, готовы были лопнуть, как два шара под давлением. На запястьях, на пальцах, на шее сверкала в красноватом свете бижутерии. Голос у нее был пропитой и бесстыжий. Алихандра не сводила с нее завороженный глаз. — Ты чего? — с тревогой спросил Мартин. Но она не отвечала. Глаза были прикованы к толстухе. — Алихандра! — позвал он, трогая ее руку. — Алихандра! Наконец она на него взглянула. — Чего ты? — спросил он снова. — Такая развалина! — Она и петь-то не может, и в постели, наверное, тоже никуда не годится, разве что для каких-то фокусов, кто станет возиться с таким чудовищем. Она опять уставилась на певицу и пробормотала, будто разговаривая с собой. «Дорого бы я дала, чтобы быть, как она!» Мартин посмотрел на нее с удивлением. Потом... Удивление сменилось уже привычным чувством жгучей печали. Нет, не дано ему проникнуть за пределы ее тайн. И опыт показал, что едва она доходит до такого состояния, в ней возникает необъяснимая неприязнь к Мартину, разящая, саркастическое злоба, которую он не мог понять и которая в этот последний период их отношений проявлялась в грубых вспышках. Так что, когда она обратила к нему свои глаза... Эти стеклянистые от алкоголя глаза он уже знал, что из ее напряженно и презрительно искривленных уст вырвутся злые мстительные речи. С высоты своего инфернального престола Алехандра смотрела на него, несколько секунд, показавшихся Мартину вечностью. Она походила на древних свирепых ацтокских богов, требовавших еще дымящихся сердец своих жертв. Потом резким сиплым голосом сказал: я не желаю тебя здесь видеть. Сейчас же убирайся. И оставь меня одну. Мартин попытался ее успокоить, но она лишь сильнее разъярилась и, встав на ноги, крикнула, что он уходил. Будто автомат, Мартин поднялся и пошел по залу, провожаемый взглядами моряков и проституток. На улице прохладный воздух освежил его голову. Он прошел до Райтиро и в конце концов сел на скамейку на пласа Британика. Часы на башне пробили половину двенадцатого ночи. В голове мутилось. Мартин пытался держать ее прямо, но вскоре силы оставили его, и голова поникла.